Глава 9. Шаг 1. Парадоксальный подход. Принятие вместо борьбы. Представьте, вы оказались посреди реки без лодки. Первая реакция — начать отчаянно барахтаться, пытаясь быстрее выплыть на берег. Но чем активнее вы боретесь с течением, тем больше начинаете тонуть. Спасение приходит только тогда, когда вы перестаете паниковать, расслабляетесь и позволяете телу всплыть на поверхность. Тревога работает по тому же принципу. Чем больше вы с ней боретесь, тем сильнее она становится. Единственный способ освобождения — принятие. Это звучит парадоксально, противоречит здравому смыслу, но именно в этом парадоксе кроется ключ к исцелению. Эта глава полностью изменит ваше отношение к тревоге. Вместо врага, которого нужно победить, вы увидите в ней неприятного, но безопасного спутника. Вместо борьбы вы выберете принятие и удивитесь, как быстро тревога потеряет над вами власть. Главный парадокс звучит просто. Что сопротивляется, сохраняется. Современная наука подтвердила этот древний принцип. Попытки подавить эмоцию всегда приводят к ее усилению. Это называется эффектом отскока или парадоксом контроля. Психолог Даниэль Вегнер Провел знаменитый эксперимент. Участникам сказали «не думайте о белом медведе». Результат был предсказуем. Они думали о белом медведе значительно чаще контрольной группы. Более того, когда запрет сняли, мысли о медведе стали еще более навязчивыми. То же происходит с тревогой. Команда «не волнуйся» заставляет мозг еще больше фокусироваться на источнике беспокойства. Попытка взять себя в руки активирует те же нейронные цепи, которые генерируют тревогу. Желание избавиться от панической атаки превращает легкое волнение в полноценный приступ. Почему так происходит? Дело в устройстве нашего мозга. Когда вы пытаетесь подавить эмоцию, префронтальная кора вынуждена постоянно следить за ней. Это требует огромных энергетических затрат и, парадоксально, усиливает саму эмоцию. Мозг работает как термостат. Чем больше вы пытаетесь охладить тревогу, тем больше внимания она получает. Елена потратила месяцы на борьбу с паническими атаками. При первых признаках учащенного пульса она начинала глубоко дышать, считать до 10, повторять «это пройдет, это не опасно». Но чем больше она старалась контролировать симптомы, тем сильнее они становились. Тело воспринимало ее усилия как подтверждение опасности «раз она так старается, значит действительно что-то не так». Анна годами пыталась победить социальную тревогу. Перед каждым выступлением она заставляла себя успокоиться, повторяла позитивные аффирмации, старалась выглядеть уверенно. Результат был противоположным. Чем больше усилий она прикладывала, тем заметнее становилось ее волнение. Дмитрий боролся с навязчивыми мыслями, пытаясь их подавить, отвлечься, переключиться на позитив. Но каждая попытка не думать о плохом приводила к новому витку навязчивостей. Мозг интерпретировал его борьбу как доказательство серьезности угрозы. Принятие — это не смирение, не капитуляция, не пассивность. Это активная позиция, которая требует мужества и понимания. Принятие означает «я чувствую тревогу, и это нормально. Я не буду с ней бороться, но и не буду ей подчиняться. Я позволю ей быть, продолжая жить своей жизнью». Разница между принятием и смирением фундаментальна. Смирение говорит «я беспомощен, ничего не могу изменить, придется терпеть». Принятие говорит я признаю реальность момента и выбираю, как на нее реагировать. Смирение парализует, принятие освобождает. Смирение фиксируется на проблеме, принятие — на возможностях. Смирение делает вас жертвой обстоятельств, принятие возвращает контроль над своей жизнью. Когда Елена впервые услышала о принятии, она возмутилась. Как я могу принимать панические атаки? Они разрушают мою жизнь. Но постепенно она поняла разницу. Вместо «я должна избавиться от этого ужаса» она начала думать, паническая атака — это неприятно, но не опасно. Она пройдет сама, если я не буду ей сопротивляться. Первый шаг к принятию понимания природы тревоги. Тревога — это не ваш враг. Это древняя система защиты, которая пытается вас защитить. Да, она работает неправильно, реагирует на ложные угрозы, но ее намерения благородны. Представьте тревогу как чрезмерно заботливую бабушку. Она волнуется, видит опасность там, где ее нет, дает ненужные советы. Вы можете раздражаться на нее, но понимаете, она действует из любви. С тревогой нужно обращаться так же, с пониманием, но без потакания. Анна научилась говорить своей тревоге «Спасибо, что заботишься обо мне. Я понимаю, ты хочешь защитить меня от критики и отвержения, но сейчас реальной опасности нет, я справлюсь сама». Это было не подавление, а принятие с установлением границ. Принятие начинается с тела. Большинство людей при тревоге автоматически напрягаются, сжимаются, пытаются физически защититься от неприятных ощущений. Но напряжение только усиливает дискомфорт. Первый навык принятия — расслабление в момент тревоги. Когда чувствуете приближение тревоги, не сопротивляетесь телесным ощущениям. Позвольте сердцу биться быстрее, дыхание учащаться, мышцам напрягаться. Скажите себе, мое тело реагирует на стресс, это нормально, я не буду этому сопротивляться. Елена вспоминает свою первую попытку принятия. Я стояла в очереди в супермаркете и почувствовала знакомое сердцебиение. Обычно я бы начала паниковать, искать выход, считать пульс. Но на этот раз я сказала себе, сердце бьется быстрее. Это неприятно, но не опасно. Пусть бьется. К моему удивлению, через несколько минут оно самоуспокоилось. Принятие мысли требует особого навыка, умение разъединяться с ними. Большинство людей отождествляют себя со своими мыслями. Я думаю, следовательно, это правда. Но мысли — это не факты, а просто электрические импульсы в мозге. Дмитрий мучился от мыслей о возможном вреде семье. Он пытался их анализировать, опровергать, искать логические контраргументы. Но чем больше он с ними работал, тем навязчивее они становились. Прорыв произошел, когда он научился относиться к мыслям, как к радиопомехам. «Когда появляется навязчивая мысль, я больше не спорю с ней», — рассказывает Дмитрий. «Я просто замечаю, о, мозг снова включил старую пластинку». Как будто по радио поймал помехи. Не буду же я кричать на радиоприемник. Просто констатирую факт и продолжаю заниматься своими делами. Этот навык называется когнитивной дистанцией или разделением. Вместо «я думаю, что я опасен», вы учитесь замечать «у меня есть мысль о том, что я опасен». Вместо «я умираю» мой мозг генерирует мысль о смерти. Это тонкое различие кардинально меняет ваше отношение к навязчивым мыслям. Одна из самых эффективных техник принятия — заземление. Когда тревога захватывает сознание, вы теряете связь с реальностью, погружаетесь в мир катастрофических фантазий. Заземление возвращает вас в настоящий момент, ваше тело, в реальную ситуацию. Техника заземления. Техника 5-4-3-2-1 помогает быстро заземлиться. Найдите вокруг себя пять вещей, которые вы видите. Четыре вещи, которых можете коснуться. Три звука, которые слышите. Два запаха, которые ощущаете. Один вкус во рту. Это простое упражнение переключает внимание с внутренних переживаний на внешнюю реальность. Тревожный мозг живет в будущем, что случится, или в прошлом, что уже было. Заземление возвращает в настоящее, где тревога не может существовать. Анна использует заземление перед важными выступлениями. Раньше я полностью погружалась в переживания о том, как пройдет презентация. Сейчас, почувствовав тревогу, я начинаю внимательно рассматривать аудиторию, считаю людей в синих рубашках, замечаю детали интерьера, слушая звуки за окном. Это помогает мне оставаться в моменте, а не улетать в катастрофические фантазии. Еще одна мощная техника принятия. Осознанное дыхание. Но не то контролирующее дыхание, которое пытается исправить тревогу, а дыхание наблюдения, которое принимает любой ритм. Сядьте удобно, закройте глаза. Не пытайтесь изменить дыхание, просто наблюдайте за ним. Дышите поверхностно — замечайте это. Дышите глубоко — тоже хорошо. Задерживается дыхание тревоги, и это нормально. Ваша задача — не контролировать, а наблюдать с любопытством и принятием. Елена говорит, это было откровением. Я всегда пыталась дышать правильно при тревоге. А когда начала просто наблюдать за дыханием без попыток его изменить, то поняла — тело само знает, как дышать. Мне не нужно им управлять. Техника тишины — это практика создания внутреннего пространства между вами и вашими мыслями. Большинство людей живут в ментальном шуме. Мысли льются непрерывным потоком, и мы автоматически им следуем. Техника тишины учит находить промежутки между мыслями и расширять их. Найдите тихое место, сядьте комфортно, закройте глаза и просто слушайте тишину. Не пытайтесь остановить мысли, это невозможно. Но когда замечаете мысль, мягко возвращайте внимание к тишине между мыслями. Как будто вы слушаете паузы между нотами в музыке. Поначалу промежутки будут крошечными доли секунды. Но постепенно вы научитесь замечать и расширять эти моменты внутренней тишины. В этой тишине тревожные мысли теряют свою силу. Они становятся просто звуками, которые приходят и уходят. Дмитрий рассказывает. «Раньше я жил в постоянном мысленном хаосе. Голова гудела от анализа, переживаний, навязчивостей». Техника тишины показала мне, что между мыслями есть пространство покоя. Сначала я мог поймать его на секунду. Теперь могу оставаться в этой тишине минутами. И оттуда навещивые мысли выглядят совсем не страшными, просто шум на заднем плане. Принятие не означает пассивность. Наоборот, оно освобождает энергию для действий. Когда вы перестаете тратить силы на борьбу с тревогой, у вас появляются ресурсы для решения реальных задач. Елена заметила удивительный парадокс. Когда я боролась с паническими атаками, вся моя энергия уходила на контроль симптомов. Я не могла сосредоточиться ни на чем другом. Когда научилась их принимать, освободилась огромное количество энергии. Я стала более продуктивной на работе, внимательной к детям, креативной в хобби. Принятие тревоги не означает отказа от попыток что-то изменить в жизни. Если ваша работа вызывает хронический стресс, принятие не требует покорно его терпеть. Оно дает ясность ума для принятия мудрых решений. Возможно, Нужно сменить работу, выстроить границы или освоить новые навыки. Но делать это из состояния принятия, а не паники. Анна использует принятие как отправную точку для действий. Когда я принимаю свою тревожность перед выступлениями, я могу трезво оценить ситуацию. Может быть, мне действительно нужно лучше подготовиться или поработать с убеждениями о критике или просто принять, что некоторое волнение перед выступлением — это нормально. Из состояния принятия я могу выбирать, а из состояния борьбы — только реагировать. Принятие физических ощущений тревоги требует особой практики. Учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, тошнота — все эти симптомы крайне неприятны. Естественная реакция — попытаться их остановить. Но борьба с симптомами только их усиливает. Представьте, что неприятные ощущения — это волны на море. Вы можете попытаться остановить волну, встать против нее, и она собьет вас с ног. А можете нырнуть в волну и позволить ей пройти через вас. Второй способ требует меньше усилий — и дает лучший результат. Когда Елена почувствовала первую паническую атаку, после начала практики принятия, она попробовала новый подход. Я сказала себе, «Хорошо, сердце бьется очень быстро. Это неприятно, но не опасно. Пусть бьется так быстро, как нужно. Я не буду с этим бороться». И произошло чудо. Примерно через 5 минут симптомы начали утихать сами собой. Впервые за месяцы я не убежала из магазина. Принятие эмоций часто дается сложнее, чем принятие физических ощущений. Страх, стыд, вина, злость — эти эмоции кажутся невыносимыми. Мы учимся их подавлять с детства. Но подавленные эмоции не исчезают. Они накапливаются и вырываются наружу в виде тревожных симптомов. Дмитрий всю жизнь подавлял неправильные эмоции. Злость считал недопустимой, страх — слабостью, грусть — жалостью к себе. Все эмоции, кроме спокойствия и радости, казались опасными. Но именно это подавление привело к навязчивым мыслям. Психика искала способ выразить то, что было запрещено чувствовать. Обучение принятию эмоций начинается с их называния. Вместо «мне плохо» учитесь говорить конкретно «я злюсь», «мне страшно», «я чувствую вину». Каждая эмоция имеет свою функцию и сообщение. Злость говорит о нарушенных границах, страх о возможной опасности, грусть о потере или неудовлетворенной потребности. Когда вы научитесь принимать отдельные приступы тревоги, следующий шаг — принятие тревожности как части вашей личности. Это не означает смирение с диагнозом. Это означает прекращение войны с самим собой. Многие тревожные люди тратят огромную энергию на попытки стать нормальными, избавиться от своей чувствительности, Стать такими же спокойными, как окружающие. Но чувствительность — это не дефект, который нужно исправить. Это особенность, которая может стать источником силы. Анна долго стыдилась своей тревожности. Мне казалось, что я какая-то неправильная. Все вокруг выглядели такими уверенными, а я дрожал от страха перед каждым выступлением. Принятие. Помогло ей увидеть другую сторону. Моя чувствительность делает меня более эмпатичной, внимательной к деталям, мотивированной к тщательной подготовке. Это мой способ взаимодействия с миром, и он имеет свои преимущества. Принятие неопределенности возможно, самый сложный аспект работы с тревогой. Тревожный мозг жаждет гарантий, определенности, контроля. Но жизнь принципиально неопределённа. Мы не знаем, что произойдет завтра, не можем контролировать поведение других людей, не можем предотвратить все возможные неприятности. Попытки обрести полную определенность обречены на провал и только усиливают тревогу. Единственный путь к покою — принятие неопределенности как неотъемлемой части жизни. Елена научилась говорить себе, «Я не знаю, что произойдет в метро. Возможно, у меня будет паническая атака, возможно, нет. Я не могу это контролировать, но я знаю, что справлюсь с любым исходом». Это принятие неопределенности парадоксально дало ей больше уверенности, чем любые попытки все предусмотреть. Практика принятия начинается с малого. Не пытайтесь сразу принять большую паническую атаку или сильную социальную тревогу. Начните с легкого дискомфорта, небольшого волнения, слабой навязчивой мысли. Когда почувствуете легкую тревогу, попробуйте отнестись к ней с любопытством вместо сопротивления. Подумайте, интересно, что сейчас происходит в моем теле? Как именно проявляется эта тревога, где я ее чувствую, какая она на ощупь. Это исследовательское отношение кардинально меняет ваше отношение с тревогой. Вместо О, нет, опять началось, вы думаете, О, интересно, посмотрим, что будет дальше. Любопытство несовместимо со страхом. Когда вы искренне интересуетесь происходящим, страх автоматически ослабевает. Дмитрий говорит, когда я начал относиться к навязчивым мыслям, как исследователь, они потеряли свою пугающую силу. Я думал, о, мозг снова генерирует образы агрессии. Интересно, какие именно, насколько они яркие, как долго продлятся. Когда перестал их бояться, они стали появляться реже и быстрее исчезать. Важно понимать, принять это не разовое решение, а ежедневная практика. Тревожный мозг будет снова и снова пытаться вернуться к старым паттернам борьбы и контроля. Ваша задача — терпеливо, раз за разом возвращаться к принятию. Будут дни, когда принятие дается легко, и дни, когда вы снова погружаетесь в борьбу. Это нормально. Не судите себя за неудачи. Каждый раз, когда вы замечаете, что снова боретесь с тревогой и возвращаетесь к принятию, это победа, а не поражение. Елена вспоминает свой путь. Первые недели практики принятия были как американские горки. То мне казалось, что я все поняла и никогда больше не буду бороться с тревогой, то я снова впадала в старые паттерны контроля. Но постепенно принятие становилось все более естественным. Сейчас, через полгода, это мой автоматический ответ на тревогу. Принятие не означает отказа от заботы о себе. Наоборот, это высшая форма заботы о себе. Когда вы принимаете свою тревожность, вы можете более мудро выбирать, как с ней обращаться. Иногда это означает просто позволить тревоге быть, иногда использовать техники релаксации, иногда обратиться за профессиональной помощью. Ключевое отличие. Вы действуете из состояния принятия и выбора, а не из паники и принуждения. Елена объясняет. Раньше я принимала успокоительные из отчаяния, чтобы любой ценой остановить приступ. Сейчас, если принимаю, то из заботы о себе, понимая, что это временная поддержка, а не спасение. Парадокс принятия в том, что когда вы перестаете пытаться избавиться от тревоги, она часто уходит сама. Но это не должно быть вашей целью. Если вы принимаете тревогу только для того, чтобы она исчезла, это не настоящее принятие, а замаскированная борьба. Настоящее принятие говорит «тревога может остаться, может уйти, я готов к любому варианту. Моя жизнь не зависит от ее присутствия или отсутствия». Именно эта позиция парадоксально ведет к освобождению. Анна заметила, «Когда я перестала мечтать о жизни без тревоги и приняла ее как часть себя, Тревожность действительно стала слабить. Но главное изменение — я перестала откладывать жизнь до выздоровления. Я живу полноценно прямо сейчас с тревогой или без нее. Принять — это не пассивная капитуляция, а активная жизненная позиция. Это мужество встретиться с реальностью без иллюзий, мудростью различать, что можно изменить, а что нужно принять, и сила жить полноценно, несмотря на несовершенство. Когда вы освоите искусство принятия, тревога перестанет быть вашим хозяином. Она может приходить и уходить, но не будет определять качество вашей жизни. Вы обретете то, к чему стремились всю жизнь, внутренний покой, который не зависит от внешних обстоятельств. Это и есть настоящая свобода. Не отсутствие тревоги, а способность жить полноценно в ее присутствии. Парадоксально, но именно эта свобода часто приводит к тому, что тревога теряет интерес к вам и отступает. Но к тому моменту вы уже не будете нуждаться в ее отсутствии для счастья.